Однако Мэл отнесся к девушке сочувственно. Вечером он позвонил ей в гостиницу. Трубку долго не брали. Наконец Габриэлла хрипло ответила. — Да? — Привет, Габи. Это Мэл. Я сожалею, что сегодня получилось такое. Это просто мерзко. Она вздохнула. Губы у нее дрожали. — Да, ничего. Слезы душили ее. Ей прежде приходилось испытывать подобные издевки, но от этого они не были менее болезненными. Вся ее радость была испорчена. «Я привыкла к этому. Это все равно обидно. И за Сабину извини. Дело в том, дорогая моя, что все они завидуют тебе. Им бы тоже хотелось происходить из такой семьи и иметь такой же материальный фундамент» и такие же связи, но они вынуждены довольствоваться той жизнью, которую имеют. — Я знаю, но я работаю так же прилежно, как они. Габи всхлипнула, и Мел пожалел, что не может ее обнять. Она была лишь немного моложе его дочерей, если бы те жили, и вообще она была хорошей девушкой. Несправедливо, что все ее третировали. К концу дня Сто тридцать человек говорили о ее родословной, и треть из них, если не половина, отпускали неподобающие замечания. Это был сущий кошмар. И все происходило потому, что она пошла на вечеринку к родителям, о которой растрезвонили газеты. — Ты, Габи, возможно, работаешь даже прилежнее. Это их еще больше раздражает. Ты можешь не работать. Но работаешь. Они воображают себе, что если бы имели таких родителей, как твои, то сидели бы, сложа руки, и лопали шоколад, и обижаются, что ты так не делаешь. Может, их раздражает, что ты не соответствуешь их представлениям о принцессе из сказки, а трудишься в поте лица, как и они. Они хотели бы видеть тебя на троне в розовой мантии». Представив такую картину, Габи невольно рассмеялась и почувствовала себя лучше. «В общем, они как дети. Через две недели забудут об этом и примутся обсуждать чей-нибудь новый контракт или роман, а твоя полная фамилия перестанет их интересовать. Поверь мне, у них куриная память!» Габи снова рассмеялась. Она была ему благодарна. До его звонка у нее было такое ужасное настроение. Джейн уехала в аэропорт встречать дочерей, и некому было ее утешить. А этот негодяй бил. она готова была его убить. «Кстати, не хотела бы ты поужинать со мной? Мы могли бы сходить в Джину на спагетти?» «Спасибо. Я собиралась раньше лечь». «Сегодня был тяжелый день». «Ты ела?» «Нет, но есть что-то и не хочется». «Чепуха! Есть надо, а то заболеешь при такой жуткой погоде. Я через полчаса за тобой заеду». «Нет, Мел, правда, молчи!» «Постановщика надо слушаться. Я буду у тебя в четверть девятого». Он положил трубку и обернулся потому что в комнату вошла Сабина в зеленом бархатном платье цвета ее глаз и золотых домашних туфлях на высоком каблуке, отделанных перьями. — С кем ты говорил? Она взглянула на украшенные бриллиантами часы, которые Мел подарил ей неделю назад, и задумалась, куда бы отправиться на ужин. — С Габи. Мел вздохнул и откинулся на спинку дивана рассматривая роскошную женщину, дефилирующую перед ним. На нее было приятно смотреть как днем, так и вечером и ночью. Даже в четыре утра она была красива и завлекательна. — Бедное дитя! Замучили ее сегодня! Он не обвинял Сабину, но оба знали, что она была главным обидчиком. Сабина пожала плечами. — Она это заслужила! — Как ты можешь так говорить? — расстроился Мэл. Она милая девушка, действительно хорошо работает.